Какие фантазии! Неласково сказал Сережка, мол, фантазии фантазиями, а кто дал право этой контролерше издеваться над человеком? Свойка мотнула тощими косицами. Ну, такие, говорит, я все силы отдала этому обществу, а общество меня сделало нищим, и сына родной матери не заботиться, занялся какой-то деревенской дурью, да еще дочь своим мне подбросил от меня. Иди, говорит, и принимаю участие в добывании пропитания. Тут я не выдержал, спросил через силу. «Она тебя бьёт?» «Ещё чего?» Сойкины глаза на миг вспыхнули под ресницами. «Я бы тогда пешком бы ушла в Дорошкино за тысячу километров». И здесь я понял, что эта маленькая, тихая Сойка гордая. И что в нищенке она пошла как бы в отместку бабки, чтобы не есть даром её хлеб. Пойти-то пошла, но попрошайничать не умеет и стыдится. Отступать тоже не хочет. И Сережка это понял, но не стал утешать Сойку. Поднялся. Ладно, Сойка, мы скоро еще придем. Когда? Она опять скинула глаза. Сегодня. Ты будешь здесь? Буду. Мне все равно где, особенно когда книжка. Ты что-то придумал? Спросил я, когда мы были уже в полквартале от Сойки. Ничего такого. Мы ведь шастаем по всяким пустырям, а там попадаются брошенные бутылки. За день можно столько заработать, сколько ей и за месяц не подадут. Правильно, Сережка. А ты ведь это еще давно запланировал, да? Потому и сумку захватил. Он не стал отпираться. Ага. Но мы не будем специально за бутылками охотиться. Не бойся. Это так, попутная добыча. Да разве я боюсь? Смотри, какой переулок. Почему он называется трамвайный? Никаких трамваев в переулке. кривым, заросшим с домишками и полисадниками не было. Но он вывел нас на пригорок, где стоял заброшенный дом, похожий на маленький замок. В одном месте пригорок обрывался вниз. Там, среди заборов и репейников, лежали рельсы и шпалы. По ним в самом деле проехал красный трамвайчик старинного вида. Сережка сказал, что это, видимо, пригородная линия, которая ведет к садам и дачам. Он втащил меня и кресло в развалины дома, где сквозь пол рос иван-чай и темнело по углам крапива. Здесь мы нашли первую добычу – пять бутылок из под столичное пиво. Видать, местным пьяницам это место было известно. Пока Сережка обследовал закутки, шипел и шепотом ругался в крапиве, я оглядывался. Стены были исписаны всякой гадостью, кругом полузгнившие клочья газеты и мусор. Но все равно чудилось в развалинах загадочность. Солнце сквозь оконные проемы пробивалось в нежелой сумрак. Розовые цветы Иванчая светились в лучах, словно внутри их горели лампочки. Здесь был намек ожидания чего-то необычного. Мы выбрались наружу, пристроили сумку с бутылками на подножке кресла у меня под ногами. Теперь туда, решительно сказал Сережка. С пригорка видна была территория, ну не знаю даже чего, то ли заброшенного завода, то ли каких-то базы складов с грузовыми эстакадами, ангарами и вышками. «Туда, наверное, нельзя», — засомневался я. «Почему же? Там никого нет». «Ты думаешь, там много бутылок?» «Там много всего», — значительно сказал Серёжка. Извилистыми тротуарами Серёжка скатил меня к трамвайному пути. Мы двигались сначала по траве вдоль полотна. Затем рельсовый путь раздвоился, и одна колея повела прямо к опустелым цехам и поваленным кранам. «Разве туда тоже ходит трамвай?» «Что ты, Ромка? Смотри, рельсы совсем ржавые!» Серёжка выкатил кресло на полотно этой заброшенной дороги. Меня стало потряхивать на шпалах, но не сильно. Шпалы были вровень с землёй. Между ними росла белая кашка и одуванчики, и вездесущие подорожники. А по краям стояли полынь и дикий укроп. Прыгали перед нами воробьи, вскрикивали о чём-то. Мне вдруг показалось, не просто чирикают, а стараются предупредить. «Может быть...» Не ходите туда, там заколдованные места. Два длинных бетонных цеха с пустыми окнами, с решетчатыми сооружениями на крышах двигались навстречу, наплывали, как два океанских парохода, покинутых людьми. А Сережка молчаливо шел сзади, толкая кресло. Мне вдруг подумалось, что он не просто Сережка, может, он волшебник или пришелец из какого-то зазеркалья и хочет забрать меня с собой в другой мир. Ну и пусть заберет, если хочет. Значит, такая судьба. Лишь бы он, мой друг Сережка, всегда был рядом. Я спросил шепотом, не оглянувшись: Сережка, может, это и есть безлюдные пространства? Впервые я назвал их вот так, со значением, с большой буквы. Конечно, Сережка сказал это безвредно. Однако среди бетонных граммат отозвалось необычное шелестящее эхо. Потом цех окончились, и перед нами открылась громадная заброшенная территория. На ней там и тут виднелись причудливые технические постройки и великанские механизмы. Стояли кирпичные башни, оплетенные трубопроводами и лесенками. Темнели, похожие на уснувших, китов полукруглые ангары, словно прилетевшие в давние времена и застрявшие здесь инопланетные корабли, вздымались над кустами ржавые шары с окнами, площадками и тропами над рельсами. кружева мостовых кранов и арок, а на рельсах цистерны, вагонетки, товарные платформы, а еще всюду какие-то будки, мачты, штабеля балок и ящиков, фундаменты недостроенных зданий, транспортеры, сооружения из рычагов и зубчатых колес.